Глава 3. На следующий день мы тоже не встретились. Вернее, как. На занятиях я его видела. олег даже успел мне шепнуть, что вечером встречи опять не получится. А вот в воскресенье он меня ждет утром в зале для медитаций. Спросить, что происходит, я не успела. Он был озабочен и торопился. Выяснить, что произошло, тоже сходу не получилось. Никаких страшных слухов и сплетен не про монстров, Ни про очередное похищение не ходила. Все спокойно учились. Что ж, может, дело и не в этом? С другой стороны, что-то явно происходит. И дело не во мне, и не в том, что Рензейр просто не хочет со мной встречаться. После лекции у меня, получается, теперь образовалось свободное время, которое я решила уделить медитации. Сегодня я занималась с Зоей но потом пришлось вернуться в главный корпус и найти, наконец, подходящее помещение, чтобы поработать над собой. мне в своей же комнате медитировать. Это небезопасно. Надо уже заканчивать филонить. Алик прав, мне нужно не просто принять мысль, что я обладаю магией. Мне надо с этой мыслью сжиться, принять ее не только разумом, но и сердцем. Как бы высокопарно это ни звучало, сознанием поверить в нее, наконец. Залы для медитации находились на последнем, пятом этаже корпуса рунологии и занимали его практически полностью. Здесь их было не менее 30, наверное, разных размеров и форм. То есть можно было выбрать среду, где человеку комфортно не больше подходит под его манеру медитации. Ведь есть разные способы. Где-то стояла мягкая мебель весьма потрепанного вида, отбивающего всякое желание на нее садиться или даже ложиться. Где-то были стены, изрисованы прекрасными пейзажами, кстати, весьма талантливо. В одной из комнат, куда я заглянула, стояла обычная тахта. Это для тех, кто предпочитает медитировать лёжа, видимо. Но больше было комнат либо просто с мягкими тёплыми полами, либо с матами, на которых можно было посидеть. И именно такую я и выбрала. Подтащила несколько тяжеленных матов к себе, сложила их друг на друга и уселась в позе лотоса. А теперь надо расслабиться и вспомнить медитативные техники. Получалось так себе. Всю жизнь мне была непонятна эта концепция. Расслабьте пальчик, потом следующий пальчик, потом еще один. Потом пойдите кого-нибудь прибейте от раздражения, вызванного этой медитацией. Ну, серьезно, не умею я этого. Впрочем, через какое-то время удалось расслабиться без всяких этих ухищрений. Я тут же почувствовала свою магию, Её ток по телу, начала её разгонять, а потом, наоборот, замедлять. Именно в этом и состояло упражнение. Это было непросто. Я очень быстро выдохлась, и пришлось опять некоторое время медитировать, пока мои потоки не прервали. «О, смотри, какая девушка!» — воскликнул один из парней, только что распахнувших дверь моей комнаты. Замков тут было не предусмотрено. На мой взгляд, зря. А то лежишь такая, медитируешь, и тут к тебе заваливается какой-нибудь парень». «Занято!» — буркнула я, открывая глаза и раздраженно посмотрела на ввалившуюся в зал парочку старшекурсников. Только начало получаться ведь. «Привет!» — протянул все тот же первый парень. «Давай знакомиться, а?» Мне сначала даже показалось, что они пьяные. Но второй парень вроде бы выглядел вполне нормально, да и вообще они не качались и не источали алкогольное амбре. Но я в любом случае подобралась, предчувствуя неприятности. На этаже это не так, чтобы много народу, только несколько комнат было занято, о чём сообщали красные таблички на дверях. «Ребят, я занимаюсь, так что со знакомством не получится», — покачала головой я. «Да ладно тебе», — возмутился парень. «Чего это ты такая серьёзная? Ты первокурсница, что ли?» — спросил второй, который выглядел трезвым. «А если и так, то что?» «О-о-о!» первый потёр руки. «Это мы удачно зашли!» «Ребята, шли бы вы куда шли, а?» — сказала я, поднимаясь. «Лерс, серьёзно, пойдём лучше? Девушка не хочет общаться». «Да ладно! Ты ведь не против?» «Я против!» — я перевела взгляд на его друга. «Он пьяный или обдолбанный?» «Понятия не имею, есть ли в этом мире наркотики». Но раз существует слово, которое характеризует измененное состояние сознания, то логично предположить, что они есть. «Он не пьяный, не обдолбанный. Он просто идиот», — закатил глаза второй парень. «Это бывает», — кивнула я и положила первого парня носом в мат, потому что он решил меня приобнять. «Не люблю, когда до меня дотрагиваются без разрешения незнакомые люди». Мне в свое время очень по душе пришлась фраза «Либо вы мой близкий человек, либо вы кот, либо не трогайте меня». «Ай, ладно, я всё понял», — возмущённо завопил тот и завозился, пытаясь подняться. «Я просто бросок провела, если что. На болевой не брала. Кстати, а неплохо получилось, хотя я тренировала броски поскольку-постольку. Очень сложно это делать без партнёра, которого можно по земле повалять». «А здорово получилось», — оценивающий оглядел меня второй, подтверждая мои мысли. «Я Макс». Парень подал руку и дождался, когда я отвечу. «Ната, Ната, где-то я твое имя уже слышал. О, это не ты зоя математикой занимаешься? Ты знаешь Зою? Она моя сестра, двоюродная, правда. Все уши мне прожужжала какая-то классная. Кстати, склонен с ней согласиться». Он мне подмигнул. «Слушай, извини, что спрашиваю, но неужели ты не мог сам с с математикой помочь?» «Понимаешь...» Макс задумался на несколько секунд, вовсе не обращая внимания на напоказ кряхтящего друга. Во-первых, она сама хотела разобраться со своими проблемами, хотела стать взрослой и самостоятельной. Это похвально, согласилась я. Нет, Зоя хорошая умная девочка, но очень уж домашняя. А во-вторых, невозможно достичь высот в магии, если ты сам не принимаешь решения и не решаешь свои проблемы. Так что даже если бы меня Зоя попросила, Я бы не стал ей помогать. Посоветовал бы, как поступить Но на этом и всё. Интересная концепция. Это не концепция, это факт. Вы это ещё будете проходить в конце первого полугодия. Во взаимодействии с Даром есть масса нюансов. Действительно интересно. Спасибо за информацию. Благодарно кивнула я. Вот и ещё одна грань магии открылась. И опять у меня чувство, что нам специально это всё не с самых первых дней говорят. Хотя, по логике, с этого надо было начинать. «Эй, так мы не пойдём веселиться?» — спросил Лерс, подбираясь ко мне сзади, чтобы опять облапать, видимо. Я резко развернулась. «Я всё вижу», — по-доброму так улыбаюсь, — сказал я. «Что это ты так довольно скалишься? А тебе на матах хваляться понравилось?» «Возможно», — подмигнул мне он. «Лерс, хватит уже!» — нахмурился парень. «Да ладно тебе! На-то пойдёшь со мной на свидание?» «Нет». «Почему?» «Не люблю артистов». Хотела сказать «клоунов», но в этом языке такого слова не было. «Клоунов, видимо, тоже. Ну и слава богу, они мне никогда не нравились». «Жаль, жаль», — покивал парень. «Ты такая красивая и неприступная!» «Паяц!» — наконец подобрала я правильное слово. «Макс, она меня обижает!» — скорбно воскликнул парень. «Она правду говорит!» — не согласился тот. «Извини нас, Ната, не будем больше тебе мешать». Он схватил своего друга практически за шкирку и потащил к выходу. «Но ты всё-таки насчёт свидания, подумай!» Вдруг обернулся тот и посмотрел на меня совершенно серьёзно, без всякого кривляния. «Подумаю». Неожиданно согласилась я. Не то, чтобы я всерьёз собралась куда-то идти с аристократом. Но кричать им вдогонку, что это неуместно, было бы уже странно. «Это надо было сразу говорить». Но мой язык почему-то сказал совсем другое. Не знаю почему. Может, ностальгия? Парень этот Лерс был безумно похож на Саву. Да, да, на того самого Саву, который меня случайно убил и которого я с детства знала как клоуна и Благогора. Внешнего сходства у них не было, но вот характер. Нет, это не Сава, с которым я могла покатываться со смеху. Это незнакомый аристократ со своими аристократическими замашками. Не стоит об этом забывать. Я опять уселась на мат, но, конечно, медитировать уже не могла. С концентрацией меня сбили. Я опростоволосилась, расстроилась. Какое после этого может быть расслабление? Так что бесполезно, потратив четверть часа, я начала собираться на ужин. А потом домой, спать. Завтра воскресенье, и у меня насыщенный день. Утром индивидуальное занятие с самим магистром Зеером, а перед обедом мы с девочками поедем в город. Надеюсь, хоть на этот раз обойдется без приключений. Сегодня утром вместо бега я опять направилась в зал для медитаций. Рейн предупредил, чтобы я перекусила чем-нибудь перед началом занятий и убрала физические нагрузки, которые мне и так будут обеспечены с лихвой. В сухомятку затолкав в рот вчерашнюю булочку с повидлом, закусив местным яблоком, которое по вкусу больше напоминало огурец. Я так и не поняла, если честно, фрукт это или овощ И с трудом при этом, подавив рвотный позыв «ну не люблю я есть в такую рань», пошла искать нужный зал. На этаже ожидаемо никого не было, так что, посмотрев все двери на предмет красных табличек, я выбрала тот же зал, что и вчера. Мне там удобно и комфортно, даже маты, мною собственноручно накиданные, никто не убрал. Повесила на дверь табличку, что занято, обозначая для магистра нужное помещение. Алик подошел через пять минут после меня, а, войдя, осмотрелся и хмыкнул. «А вы, любительница аскетизма, оказывается, если вы о комнатах с мягкой мебелью, то я, пожалуй, на нее садиться не буду», — криво усмехнулась я. «Логично», — кивнул он, поморщившись. «Вы готовы поработать?» «Да, готова. Но удовлетворите мое любопытство, что происходит». «Нет», — я подняла руку, — «я не хочу лезть в ваши дела». «Я просто хочу понять, это как-то связано с нашим расследованием?» «Нет, не связано», — немного помолчав и посверлив меня взглядом, ответил он. «Мне просто поставили очень срочную задачу обеспечить безопасность периметра Академии. Сейчас приходится её решать в авральном режиме». «Если не секрет, от отчего такая срочность?» — нахмурилась я. «Не то чтобы секрет. Ректора, старшего ректора отстранили». «Да, вы сказали, что на его место прочат Уэлчи. Возможно, ее назначат, а может и нет. Пока вопрос решается. Но поскольку предыдущего ректора уволили, как утратившего доверие и провалившего работу, то скоро к нам приедет комиссия». «К нам едет ревизор», — пробормотала я. «Да, к нам едут ревизоры», — согласился со мной Алик, разумеется, не поняв контекста. «Простите, что пришлось написать вам эту записку, но меня срочно вызвали на совещание. А что касается содержания, то это всё, что я быстро мог придумать». «Я поняла, не волнуйтесь», — кивнула я. «Когда ориентировочно мы сможем вернуться к расследованию, как думаете?» «Не раньше середины следующей недели. Так может и сегодняшнее занятие отложить?» «Не стоит. Мне тоже надо отвлечься. А то я всю ночь не спал». «Риэнзээр, не волнуйтесь за меня, Ната». Мне лучше так переключиться, чем идти спать. Все равно не засну, буду в голове все прокручивать». «Ну, как знаете», — сомнением протянула я. «Знаю, знаю», — хмыкнул он. Не в первый раз и на работе. «Ладно, хватит терять время, приступим. Садитесь так, чтобы вам было удобно. Да, вот лучше в центре мата, чтобы и мне места хватило». Я села, где сказали, в позу лотоса, выжидательно посмотрела на мужчину. Он окинул меня взглядом, хмыкнул и сел на колени. «Вам так удобно? Это так в вашем мире медитируют?» «Ну да. А вам удобно?» Теперь уже я посмотрела на совершенно неудобную позу. «Я же не японка, чтобы мне было комфортно в таком положении. Не представляю, что можно долго просидеть вот так. Я привык. Мне кажется, или вы используете любой предлог, чтобы только не заниматься?» Ехидно уточнил он. «Вообще-то это вы все время говорите», — обиделась я. «Хорошо, тогда начнём. Готовы?» Сначала он мне помог. Подсказал, как сосредоточиться без погружения в медитацию. А то на поле боя, например, как-то не особо помедитируешь. И мне, если честно, такой вариант работы с магией подходил намного больше. Сосредоточиться — это я могу, это не проблема. И даже убить в припадке раздражения от этой самой медитации никого не хочется. А потом я начала понемногу выпускать магию, стараясь почувствовать ее на кончиках пальцев. «Сейчас, без рун. Просто чистая сила, которую надо оформить в простой огонек, как у зажигалки. Но это легко сказать. Как только Дар почувствовал, что я хочу его применить, он попытался вырваться наружу огненной волной. «Нет, стоп, сосредоточьтесь, Ната. Только едва заметный огонек на кончике пальца», остановил меня олег «И от его команды я собралась...» стараясь подчинить себе силу. Не с первого раза, но у меня получилось. Проблема была в том, что понемногу она подчиняться не хотела, либо целиком, либо никак. «Неплохо для первого раза», — одобрительно кивнул Алик, заметив вспыхнувший на моём указательном пальце огонёк, который, впрочем, тут же лизнул языком пламени на полметра и потух. «Извините, это ничего, это нормально. Но надо, чтобы напитывать руны...» особенно если это визуализированные руны, а не перенесённые на лист бумаги и напитанные в спокойной обстановке кабинета, нужно хорошо себя контролировать. Нам, конечно, не нужен такой контроль, как у артефакторов, где любое лишнее движение и ценный материал уничтожается либо теряет свои свойства. Но всё же такими всплесками руны напитать не получится. И что делать? Заниматься, конечно. Первое упражнение я вам показал. Вам следует тренироваться так не с одним, а со всеми пальцами, регулировать высоту, температуру и длительность горения огонька, прорабатывать разные варианты. Пока мы не работаем, у вас есть время этим заняться. Желательно тренироваться каждый день. А пока я вам покажу второе упражнение. Теперь мне нужно было создать не огонек, а шарик, самый натуральный фаербол. И сложность с ним была в том, что он не должен был касаться моей кожи а висеть в воздухе в нескольких сантиметрах над ладонью. Кстати, только что поняла, что огонек меня совершенно не жёг. А вдруг я как-то от Дайнерис, которая может без ущерба для здоровья в костёр войти? «Нет, конечно, нет», — рассмеялся Алик на мой вопрос. «Вас не жжёт только исключительно ваша магия. А чужая огненная, да и простой огонь очень даже могут обжечь. Откуда вообще такие странные мысли?» «Да так сложно объяснить». Попыталась соскользнуть с тем я. «Опять что-то из вашего мира? Но у вас же нет магии». «Магии нет, а книги про магию есть», — вздохнула я. «Ладно, давайте это потом обсудим», — хмыкнул мужчина. «А теперь попытайтесь повторить». С шариком было намного сложнее. Огонь не хотел формироваться в шар, не хотел отходить от ладони, а иногда и вовсе не хотел зажигаться. «Нет, на-то», покачал головой Алик. «Вам не надо формировать шар на ладони, а потом заставлять его подниматься. Вам его надо сразу сформировать в воздухе». «Ага, легко сказать. Вот только я не понимаю, как это сделать. А можно ещё раз? Вы объясняйте и сразу же показывайте, а я буду делать с вами». «Ну хорошо. Давайте так попробуем». У меня долго ничего не получалось. А когда, наконец, получилось, я уже была на последнем издыхании руки дрожали мелкой противной дрожью, голова раскалывалась. Так, на сегодня все. Повторяйте эти упражнения, но все же не перенапрягаться. До такого, как сегодня, без моего присмотра не доводите. чувствуете что устали, помедитируйте или вообще прекратите. Прогресс у вас уже хороший, так что необходимости в особенно интенсивных тренировках нет. Я поблагодарила Алика за помощь, Мы договорились встретиться здесь в следующее воскресенье. О работе над расследованием он мне дополнительно сообщит. Он хоть и ориентировал меня на середину недели, но не был в этом уверен. Возможно, всю следующую неделю придется потерять. К огромному моему сожалению, я не успела на завтрак. Да и не чувствовала сейчас в себе силы идти есть. Нужно было как-то принять душ, а то мокрая после этих занятий как мышь, и лечь полежать. «К сожалению, не так уж у меня много времени осталось. Через два часа мы встречаемся с Эсси и Хиной и идем гулять. При мысли об этом мне хотелось взвыть и забиться куда-нибудь под кровать. А что, там темно и есть горизонтальная поверхность. А что, пол жесткий? Так мне уже без разницы. Но надо, надо идти. Нехорошо подводить девочек. Раз уж договорились, то придется тащиться в город и там гулять и отдыхать». Очень надеюсь, что часа мне хватит, чтобы прийти в себя. Да, да, часа, потому что сейчас надо принять душ, а потом привести себя в порядок после отдыха, одеться, причесаться и так далее. Главное не заснуть. Ох, ну вот зачем я про сон вспомнила? Задала я себе риторический вопрос, чуть не вывихнув челюсть во время зевка.